Ох, и、да、до чего ж хочется курить, пробормотал я. Женщины захихикали, однако поспешно умолкли, чтобы не сорваться на нервный виск. Рэндом взял меня за руку и сказал: "Это чашка испытания, но пройти путь вовсе не так трудно, иначе мы не пришли бы сюда. Двигайся очень медленно и ни в коем случае не отвлекайся. Не пугайся, если порой над тобой с напом завьются искры, они не причинят тебе вреда." Все время будет казаться, будто сквозь тебя как бы пропускают слабый электрический ток, а вскоре ты почувствуешь, что силы твои явно возросли. Но главное не отвлекайся, не забывай, что нужно все время идти дальше, не останавливаясь, чтобы с тобой не происходило, и ни в коем случае не сходи с пути, иначе сам путь тебя и убьет. Рэндом говорил и говорил, подводя меня все ближе, ближе к той стене, что была справа, у дальнего конца лабиринта. Женщины следовали за нами. Я прошептал Рэндому. Я пытался отговорить Мойре от ее планов. Ничего не вышло. «Я знал, что ты непременно попытаешься», — улыбнулся он. «Не беспокойся. Во-первых, год я могу хоть на голове простоять. А во-вторых, они, возможно, отпустят меня даже и раньше». из-за моего отвратительного поведения. Уж я постараюсь им надоесть. Девушку, которую она наметила для тебя, зовут Вайол, она слепая. — Ничего себе! — воскликнул Рэндом. Ну и штучки придумывает Мойри. Помнишь, мы с тобой говорили о рэггинстве? — Да. — Тогда будь с этой девушкой подобрее и веди себя пристойно весь год. Я отплачу достаточно щедро. Ответа не последовало. Потом Рен дом сжал мне руку. Твоя подружка что ли хмыкнула. Ну и как она? Ты что торгуешься? Удивился я. Ага, торгуюсь. И тут оказалось, что мы стоим в том самом месте, где начинается путь в противоположном углу зала. Я подошел чуть ближе и увидел цепь, спрятанную в глубине огней. Путь. начинался почти в том месте, где стояла сейчас моя правая нога, только свет лабиринта рассеивал непроницаемую тьму вокруг. Я знал, что за стеной зала ледяные глубины вот.